Меньшиковский дворец. На фронтоне этого дворца, на Университетской набережной, красуется цифра 1710. Это дата основания дворца светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова. И эта дата и ярко выраженный архитектурный стиль петровского барокко невольно переносят в первые годы существования города на Неве северной столицы российского государства. Посольский дом, дворец Александра Даниловича Меньшикова, сподвижника Петра Первого, одно из первых в городе каменных жилых зданий и единственное сохранившееся жилое строение того времени. В этом его несомненная уникальность. Место для строительства дворца на Васильевском острове на берегу Большой Невы было выбрано не случайно. Ведь здесь, на острове, Петр Первый первоначально предполагал сделать центр будущей столицы, создать административный, культурный и торговый центр будущего мегаполиса. Новая российская столица задумывалась как регулярный морской город-порт европейского типа. Большая Нева служила водными воротами в город. Первый губернатор Петербурга Александр Данилович Меньшиков, получив в подарок от царя Васильевский остров, приказал прорубить просеку через лес от своей усадьбы к взморью, чем и положил начало будущему неповторимому большому проспекту Васильевского острова. За западной частью острова, куда вела большая просека, закрепилось название «гавань». Однако подлинного значения «гавани» как морского порта, искусственные сооружения на Васильевском острове так и не получили из-за мелководья в зморье. В 1715 году Пётр Первый, учитывая большое стратегическое и хозяйственное значение острова, снова превращает его в государственную собственность. Вместе с Большой просекой были пророблены ещё две. Хотя они стали главными перспективами затем проспектами острова — большим, средним и малым. Поперек их были прорыты каналы, которые затем, после засыпки, стали знаменитыми линиями Васильевского острова. Линия до сих пор неравнозначна улице, а является лишь одной ее стороной. Начиная с первой трети XVIII века на острове складывается особый, достаточно привилегированный социальный состав населения, дворяне, купцы, деятели науки и культуры, представители творческих и технических профессий, причем среди жителей острова немалую часть составляли иностранцы, благодаря чему островитяне отличались достаточной веротерпимостью. Профессиональная и национальная специфика проявлялась в характере расселения и своеобразном зонировании территории, прилегающей к Большому проспекту. Первая линия – улица механиков, художников, архитекторов. Вторая и третья линии – французская слобода и так далее. Высокий уровень образованности, культуры и профессионализм, определяющий неповторимую духовную атмосферу городской и социальной среды Васильевского острова, с тех пор всегда отличал его жителей. Только к середине XVIII века становится явной невозможность сохранить административный центр столицы на Васильевском острове из-за его изолированности, и он переносится на левый берег, где остается и по сей день. Меньшиковский дворец был не только жилым, но и административным зданием. Здесь первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга, генерал-фельдмаршал, Светлейший князь Ижорский, первый помощник и любимец царя-реформатора Петра Алексеевича, Александр Меньшиков, организовывал дипломатические приемы, проводил заседания и ассамблей. Строительством каменных палат для князя занимался архитектор Франческо Фонтана. К осени 711 года Фонтана построил часть дома, а затем уехал в Швейцарию и строительные работы велись под руководством архитектора Иоганна Готфрида Шеделя. Впоследствии он строил дворцы для Меншикова, Вороненбауми и кронштадте В строительстве дворца для князя участвовали едва ли не все зодчие и строители Петербурга того времени. В постройке дворца участвовали каменщики, керамисты, художники, крестьяне, солдаты. К работам привлекались даже бывшие каторжники. В 20-м году работы близились к завершению. При этом практически каждый зодчий внес свой штрих в облик дворца. В усадебный комплекс, кроме дворца, вошли Мазанковая церковь Воскресенье, и сохранилась деревянный посольский дворец и двухэтажные палаты секретаря Меньшикова Федора Соловьева. Во второй половине XVIII века На месте церкви выстроили манеж для обучения кадетов верховой езде. От всей усадьбы Меньшикова сохранился только дворец. После постройки боковых двухэтажных флигелей и садовых строений дворец в плане стал замкнутым четырехугольником. Центральная часть фасада была украшена пилястрами, балюстрадой с деревянными скульптурами и вычурными фронтонами с позолоченными княжескими коронами. Парадный вход в здание был акцентирован портиком из деревянных колонн. Над портиком была устроена деревянная галерея-балкон, где размещался оркестр, который встречал музыкой подъезжавших по Неве гостей. Большой парадный вестибюль поражал своим торжественным и нарядным обликом. На первом этаже располагались служебные помещения мастерские. Второй этаж парадный занимала княжеская семья. Здесь находились большие, богато украшенные залы, парадные комнаты. В украшении дворца Александра Меньшикова участвовали практически все приезжие звезды. Фонтана, Трезини, Маторнови, Растрелли, Леблон. Сохранились апартаменты второго этажа отделанные голландским кафелем и персидским орехом. Когда дворец стал музеем, сюда частично вернулась подлинная обстановка. Предметы, конфискованные у светлейшего князя, в 1727 году, после смерти императрицы Екатерины I, эрмитажные шпалеры, скульптура, мебель, живопись дополняют роскошный интерьер начала, 18 века после смерти петра первого светлейший князь опираясь на гвардию и виднейших государственных сановников возвел на престол жену покойного императора екатерину первую и стал фактическим правителем страны он сосредоточил в своих руках огромную власть и подчинил себя армию со вступлением на престол петра второго Сына царевича Алексея Петровича он был удостоен чина полного адмирала и звания генералиссимуса. Его дочь Мария была обручена с юным императором. Но вскоре он утратил влияние на юного императора и был отстранен от управления государством. Александр Данилович был арестован без суда, а лишь по результатам работы Следственной комиссии Верховного тайного совета и был отправлен в ссылку. После опалной ссылке Меншикова при Петре II дворец перешел в государственную казну. В 31 году здание было передано кадетскому корпусу для подготовки в нем офицеров. Поэтому линия, начинающаяся от набережной у корпуса, была названа кадетской. Позже главный Невский фасад дворца был изменён и получил более упрощенный облик вместо мансардной кровли появилось двускатное место центрального аттика со скульптурами лучковый фронтон в работах по перестройке дворца под нужды кадетского корпуса во второй половине XVIII века участвовали такие выдающиеся зодчие, как старов баженов фельтон и другие Сегодня в здании дворца Меншикова находится музейная экспозиция предметов и утвари Петровской эпохи, филиал государственного Эрмитажа. Особое внимание в интерьерах дворца обращают на себя ореховое, кабинет с облицовкой стен из ореха, великолепная анфилада парадных комнат большая палата со шпалерами XVII века и предметами декоративно-прикладного искусства и многое другое.